Глава шестнадцатая Холод пробирал до костей. Боль когтями раздирала себе путь наружу и из груди переползла на затекшие руки, сцепленные над поникшей головой. Сознание медленно пробуждалось, и забытье сменилось леденящим ужасом. Перед глазами безупречное черное полотно. Я часто заморгала, надеясь стряхнуть беспросветную пелену, но давящая мгла не рассеивалась. Оказалось только гуще. Неужели ослепла? Поддавшись удушливой панике, я дернулась, но запястья тут же обожгли путы, сдерживающие поднятые руки высоко над головой. Из грузи вырвался обессиленный стон, не сдвинуться. Я сидела на затекших коленях и не могла пошевелиться из-за связанных рук и оков на лодыжках. разум метался как птица в клетке, пытаясь найти способ освободиться. Но чем сильнее дергалась, тем теснее стягивались магические кандалы. Кожу, где ее касались путы, кусал смутно знакомый холод кости ломила, тело гудело от напряжения, кожа горела от прикосновений льда. В горле сухо, в мыслях лохматый комок из отчаяния и ужаса. «Где я?» Широко раскрытыми глазами всматривалась в бесконечную черноту вокруг. Пыталась кричать, но горло соднило так, будто я наглоталась стекла. А потом темноту пронзил холодный огонек. «Прости, но так надо!» — шепнул кто-то. «Чей это голос?» Темноту рассеял тусклый всполых магии. Холодный светящийся шар перекатывался в чьих-то пальцах. Слабые лучи освещали лишь небольшое пространство рядом с источником. Не было видно ничего, кроме узкой ладони, выхваченной из беспросветной тьмы. Зачем? Из груди вырвался сдавленный стон, хотя я вложила в слово всю волю, которая осталась. Противостоять безликому врагу с достоинством не вышло. Как же больно. Мне не ответили, а потом холодный огонек дернулся и сорвался с руки моего похитителя. Я успела заметить лишь длинную прядь седых волос. Не верилось, что передо мной пожилая женщина. Тонкая рука без морщин совсем не вязалась с седыми, поблекшими волосами незнакомки. Да и голос вроде молодой, хоть соперница и пыталась скрыть его, говоря шепотом. Светящийся шар отлетел куда-то в сторону, и образ злоумышленницы снова растворился в темноте. Стало не по себе. Я не вижу ее, не слышу. Если она решит убить меня здесь и сейчас, даже не смогу сопротивляться из-за оков а мой крик. «Отпусти меня!» — выдавил уже громче, и во мне пробудился легкий призрак надежды. «Может, меня услышат и спасут?» «Не утруждайся». Словно прочитав мои мысли, все так же шепотом отозвался голос. «Здесь тебя не найдут. Некому». Чтобы скрыть рвущийся из горла всхлип, я прикусила губу. Снова дернулась в цепях, но они лишь глухо застучали, и мороз сильнее ужалил кожу. Я зашипела от боли, а из темноты раздался усталый вздох. «Не советую. Опять шепот. Только себе вредишь». «Какая забота!» Мой голос был полон сарказма. Пока душа увидала от безысходности, а сердце силой билось о ребра, будто норовя сбежать. Однако, несмотря на все презрение к тайной советчице, я не могла отрицать, что она права. Путы действительно реагировали на попытки вырваться и, да не менее, впивались в кожу колючим холодом. По мрачневшим взглядам я проследила за витающей искоркой света. Она вдруг замерла, осветив старый циферблат, и я догадалась, что нахожусь в подвалах замка, куда обычно убирают сломанную или устаревшую мебель. Только часы, пусть и древние, но определённо точно работали. Стрелка мирно подрагивала, медленно шагая по пыльному циферблату. Это какая-то злая метафора? Незнакомка хочет, чтобы я прочувствовала каждую секунду своих страданий? Меня охватила пронизывающая тревога. А вдруг похитительница желает мне смерти? Если так, то лучше бы она свершила задуманное, пока я была без сознания. К устраивать кровавое представление для жертвы? Разве что передо мной ненормальный псих, который наслаждается чужими страданиями. Меня передернуло от страха и отвращения. Убийство с целью завладеть чужой силой. Мерзко, дико, но хотя бы понятно. А убийство ради убийства? По телу прокатилась дрожь, я снова закричала. Громко, до да боли в горле. Кричала, пока не сорвала голос и не утратила последние крохи надежды. Никто не придет, а я так и останусь скованной в подвале рядом с сумасшедшим похитителем. И последнее, что увижу, пыльные часы, стрелка которых в тусклом свете невыносимо медленно ползет к двенадцати. Меня затрясло от страха и холода, поселившегося в груди. Мрак давил со всех сторон, тишина угнетала, а бездвиженность кормила отчаяние. Я чувствовала, как силы утекают из меня вместо иссякших слез и умолкала, покорившись врагу, который затаился в темноте. «Для чего?» — прошептала, повиснув на ледяных цепях. «Ты связалась не с теми людьми». Холодно отчеканили из темной пустоты, и я вздрогнула. «О ком эти слова?» Ответ пришел сам собой, вместе с воспоминаниями, от которых болезненно сжалось сердце. В лицо ударил жар ярости. Пальцы сами сжались в кулаки. «Не трогай, Леона!» Процедила сквозь зубы и снова рванулась в цепях. Они впились в кожу с такой силой, что запястья начали ощутимо пульсировать. «Его ты тоже схватила?» В пальцах безликой снова вспыхнуло несколько искр. Она беспокойно ходила из стороны в сторону, и звук ее шагов эхом отражался от стен. Однако приблизиться чародейка не решалась. «Леона здесь нет», — шепнула она, но в воздухе повисла устрашающая недосказанность. Голос казался знакомым, но из-за шепота не могла понять, кому он принадлежит. К тому же незнакомка явно коверкала произношение и интонацию, что делало загадку еще сложнее. Я шумно сглотнула, наблюдая, как по воздуху ко мне подплывает около пяти сияющих сфер. Они опустились на пол и рассыпались по нему, словно яркие мячики. Только один самый крупный шар застыл у моего лица, повиснув почти у кончика носа. Я знала, что она смотрит, ощущала на себе ее пристальный взгляд, а потому прогнала с лица любые следы страха и крепко стиснула зубы. «Это для твоего же блага», — заверил голос, и я недоуменно нахмурилась. «О чем она?» Но все вопросы тут же вылетели из головы, когда слуха коснулся тихий приближающийся звук, будто что-то семенило, часто щелкая о камень. Затем странный шум ненадолго потонул в гулком звуке удаляющихся шагов, которые в глубине коридоров сменили скрипом двери. Короткие мгновения тишины, а потом снова непонятный треск. Я испуганно перевела взгляд на часы, почему-то решив, что приглушенные щелчки исходят от них. Но стрелка также ровно отчитывала время до полудня. «Демоны! Почти полдень! Поезд, на котором я должна была покинуть место отбора с другими претендентами, отходит с минуты на минуту». Однако опоздание и упущенный счастливый билет на свободу сейчас заботили меньше всего. Противный щелкающий звук становился громче, ближе. Я посмотрела вниз, и в свете рассыпанных по каменному полу сфер разглядела выползающих из тьмы тварей. Я видела эту дрянь раньше, и от одного только воспоминания все внутри перевернулось от ужаса и подступившей тошноты». Остроконечные тонкие щупальца перекидывались одно через другое, пока твари из мрака ползли всё ближе ко мне. Мелкие тёмные тельца вздымались бесхребетными волнами. Склизкие, подрагивающие от голода паразиты, извивались в предвкушении. «Алькарины! Только на этот раз не один, а три!» Безуспешно пытаясь стряхнуть себя гадких созданий, я забрыкалась, но тонкие острые, словно шипы, конечности глубоко впивались в ноги, пока чудище взбирались на мои бедра. Голос сорвался на виск, на глазах моментально выступили слезы. Боль вгрызалась в тело, а пронизывающий страх лишал рассудка. «Помогите!» — отчаянный вопль разорвал безупречную тишину. Я металась в ужасе, пытаясь остановить изысканную пытку, ведь прекрасно помнила слова Леона. Эти монстры создаются искусственно, их наполняют ненастоящими мыслями, воспоминаниями, чтобы подселить в сознание жертвы. Человек, зараженный таким слезняком, почти мгновенно забывает, что пережил нападение. Зато новые фальшивые идеи расцветают, становятся манией, вызывают одержимость. Кто-то очень хотел убедить тебя в чем-то. Горло разрывалось от крика безысходности, который быстро сорвался на рыдание. Я захлебывалась от отчаяния и тонула в боли. Лёд цепей сжигал кожу, а паразиты снова и снова пронзали плоть жалами, уже добравшись до груди и плеч. «Хватит!» — мой дикий, почти нечеловеческий рёв болью отозвался в лёгких. Почему-то сдавило в виски, а в глазах потемнело. А потом я услышала странные хлюпающие звуки и мелкие взрывы. Боль прекратила ползти по груди и шею вверх. На несколько секунд я застыла в оцепенении и попыталась отдышаться. Затем нерешительно опустила глаза, боясь, что в лицо кинется жадное нечто, но увидела лишь ошмётки паразитов, размазанные по изодранной футболке. Влажные тёмные пятна со сгустками блестящей рваной плоти. Я едва сдержала рвотный позыв, а во рту возникла неприятная горечь. Раздался тихий, едва уловимый скрежет, и я испуганно повернулась на звук. На полу едва трепыхался последний алькарин. Паразит извивался и царапал острыми гибкими конечностями пол. Меня передернуло, но в следующую же секунду, когда нутро охватило бушующее отвращение, время будто замедлилось, обратившись в кадры кинопленки. Я в деталях разглядела, как натянулась блестящая темная кожа чудовище и чуть не надорвалась. Из-под нее выплеснулась бурлящая густая жидкость. Она раздвинула плоть твари, которая лопнула прямо на моих глазах. Незримый порыв энергии рвал паразиты изнутри, и тот, в последний раз жалобно пискнув, обратился в лоскуты тела и лужу мерзкой вязкой жидкости. В то же мгновение часы пробили полдень, и сковывающие меня путы вдруг рассыпались осколками льда. От неожиданности я рухнула на пол, согнувшись пополам в приступе рвоты. Желудок вывернула наизнанку, горечь ударила в нос. Я сплюнула, утерев губы краем футболки, и смахнула выступившие слезы. «Что это было? Что стало с алькаринами?» Но сейчас времени думать об этом не было. Темнота — опасный противник, который может скрывать много неприятных тайн. И пока есть шанс сбежать, нужно действовать. Я подхватила с пола один из тускло светящихся шаров, протянула вперед руку и шаркающими шагами двинулась туда, где совсем недавно стояла моя похитительница. Затем вспомнила, куда удалились тяжелые шаги безликой и взяла то же направление». Все время меня не отпускало чувство, будто кто-то притаился в темноте. Я старалась ступать бесшумно, вслушивалась в черноту, боясь упустить чужое дыхание или скрежет когтей по полу, но единственный звук, что преследовал меня, — грохот собственного сердца. Спустя мучительно долгое время я, наконец, нашла дверь. Затаив дыхание, дернула ее и чуть не разрыдалась от счастья, когда та поддалась. В глаза ударил яркий свет отряда магических светильников, вьющихся спиралью вдоль винтовой лестницы подземелья. Тусклая искра в моих руках тут же растаяла, и я пустилась бежать вверх, не успевая считать мелькающие пролеты. Тяжело дыша, не позволяла себе сбавить шаг, пока не оказалась на первом этаже замка. Тяжело дыша не позволяла себе сбавить шаг, пока не оказалась на первом этаже замка. В этом крыле я не бывала, но знакомая лепнина на стенах, парадные интерьеры и пышные букеты в нишах точно дали понять, что нахожусь недалеко от главных залов. Сломя голову, я понеслась по коридорам, выбирая двери наугад. Мне постоянно казалось, что за мной гонится но преследовали меня только мысли. «Зачем меня похитили? Кому это нужно? Кто стал бы удерживать в плену не с целью отобрать силу или запугать, а, похоже, чтобы вынудить опоздать на рейс?» «Кому-то надо, чтобы я осталась на отборе? Ради этого меня поймали, надеялись задержать и не дать сбежать из замка? Мне не угрожали, не пытались прикончить, разве что явно хотели навязать какие-то мысли и поэтому подослали алькаринов. Но что именно мне рассчитывали внушить? На бегу посмотрела на размазанные по одежде липкие пятна. Помнится ли он говорил, что по уцелевшему паразиту можно считать заложенные в него установки для жертвы? Только вот подходящего экземпляра для такого опыта, увы, снова нет». Однако догадаться о целях внушения несложно. Из темноты мне прошипели, что я связалась не с тем человеком. Вариантов немного. Либо Леон, либо Вейл, но последний погиб. Выходит, речь шла о Льве. Есть ли шанс, что таким насильственным способом меня хотели настроить против огненного мага? В душе родилось решительное желание при встрече поделиться всем с Леоном, но я тут же одернула себя». «Как это будет выглядеть? Меня берут в плен, но в нужный момент оковы сами рушатся, а дверь оказывается открыта. Единственная угроза — Алькарины. И то каким-то невообразимым образом сумел устранить чудовищ. Я девушка, не имеющая с магией ничего общего. Или же мне кто-то помог спастись? В любом случае, это выглядит крайне странно и даже подозрительно. Участники гибнут, а меня похититель просто спрятал на время, лишь бы не покинул отбор». «Никто не поверит в такие байки. Даже я не верю и мечусь, пытаясь найти более разумный ответ. Зачем кому-то нужно мое присутствие на отборе? И почему этот кто-то пытается настроить меня против льва?» Память цеплялась за единственные улики, которые у меня есть. Женский голос и длинный седой волос. Хотя в тусклом холодном свете я могла ошибиться, и волос не седой, а просто светлый. Единственная девушка, подходящая под описание, «русалка». Только эта догадка не дала никакого ответа, а лишь подбросила необъятный океан новых вопросов и несостыковок. Мало было проблем с чужим отбором, своей памятью, несуществующей сестрой, неизвестно откуда взявшимися и вновь проявившимися сегодня магическими силами, так еще и прибавилась какая-то маньячка, почему-то причислившая меня к своим союзникам. Из груди вырвался вздох облегчения, когда за новой дверью оказалось знакомое крыло замка. Я ускорила шаг и с новыми силами двинулась в сторону своих апартаментов. Первым делом я настороженно исследовала свои комнаты. Заглянула под подушки, за шторы, выдвинула ящики комода в поисках затаившегося чудовищ. При этом меня сильно трясло, а в горле стоял мерзкий ком. Даже когда я убедилась, что опасности нет, страх не отступил. Не желая оставаться наедине с паникой, я как можно быстрее переоделась, привела себя в порядок и почти бегом спустилась в гостиную, где всегда очень людно то, что нужно, чтобы спрятаться в толпе от чудовища собственных страхов. Сегодня в зале тоже было полно народу. Аристократы, рабочие штаба Верховного, прислуга. Я легко затерялась среди них и села в кресло в самом центре просторной, богато украшенной комнаты. Казалось, меня не заметили. Никто даже не косился на меня и не пытался спросить, почему не уехала вместе с другими претендентами. Однако я ошиблась. внимание моё появление вызвало достаточно». «Мистель, мне передали, вы плохо себя чувствуете?» Поднесла мне чашку ароматного чая, миловидная горничная, светловолосая, тоненькая, в ее глазах трепетал живой интерес. Однако ее слова заставили напрячься. Похоже, кто-то видел меня, пока металась по коридорам замка. «Плохо. Я упала в обморок». Благодарный кивок и вежливая улыбка идеально замаскировали страх, который стучал внутри бешеным пульсом. Притом я даже не солгала, когда сказала о недуге, ведь действительно теряла сознание, просто опустила, что было после этого. «Какой кошмар!» — искренне ужаснулась девушка. «Может, пригласить лекаря или проводить вас в лазарет?» «Ну уж нет, ни за что сейчас не останусь одна или наедине неизвестно с кем». Я спешно отмахнулась и постаралась придать лицу невозмутимое спокойное выражение. «Мне уже лучше», а потом, опомнившись, добавила. «А вот пропустить церемонию крайне обидно». «Догадливая служанка заботливо предложила активировать проекционные артефакты, чтобы я могла наблюдать за происходящим на центральной площади. То, что нужно. Мне необходимо знать, где сейчас русалка. Если ее вдруг нет на церемонии прощания, это все объяснит. Значит, именно она мой тайный похититель». Служанка куда-то ненадолго исчезла, чтобы активировать проецирующие кристаллы, а затем передо мной возникла огромная иллюзия — достоверное изображение происходящего в центре Примы. Удобный, но дорогой артефакт. Таких магических излишеств на окраинах практически не было. Чтобы узнать последние новости, приходилось идти к информационным штабам. А здесь достаточно просто щелкнуть пальцем, и широкая яркая иллюзия возникнет прямо перед тобой. К просмотру трансляции присоединились другие гости замка и прислуга, свободной от работы. Просторный, залитый солнцем зал оказался разделен на две половины. В одной зрители, в другой иллюзия, раскинувшаяся вдоль дальней стены без окон. Объемная голограмма расстелилась поверх комнаты и выглядела крайне натурально. Если бы не меняющиеся ракурс и не закадровый голос, можно было бы легко поверить в реальность картинки, воссозданной в пространстве. Проекция показала площадь, заполненную людьми. Все они одеты в черное, и у каждого на ладони сияет крошечная, но очень яркая белая искра, как символ, выражающий почтение погибшему претенденту. Издалека площадь напоминала ночное небо, где каждая звезда — знак памяти и скорби. Моё сердце сжалось при виде такого зрелища, а слёзы кломом застряли в горле. Интересно, что бы сказал вэйл если бы увидел всё это своими глазами? Наверняка бы расплылся в своей фирменной улыбке, вдохновлённо ахнул и протянул. И всё это в мою честь? Шик! Я улыбнулась сквозь слёзы, этим мыслями прикусила губу. Да, ему бы точно понравилось. Тем временем камеры показали скромную сцену, отцепленную охраной. Она высилась среди черного моря людей, что пришли проститься с Вейлом. Семь оставшихся претендентов отбора по очереди выступали вперед и произносили прощальные слова. Эмоциональные речи пробирали до мозга костей, пробуждали заглушенную страхом боль и тоску. Глядя на экран, я стиснула челюсти и крепко переплела пальцы в замок. «После пережитого держать себя в руках неимоверно сложно». Вдруг объективы выхватили знакомое точёное лицо с горящими ярко-голубыми глазами, и диктор объявил речь Сильвии Рейн. «Так вот, как зовут русалку». Девушка подалась вперёд, утерла краем платка выступившие слёзы и начала зачитывать речь. Однако я не слышала слов. Мысли мои бродили глубоко в подвалах замка, где, как казалось, я была вместе с Сильвией. Теперь же догадки рушились, а все теории трещали по швам. Или нет? Ведь Сильвия могла создать иллюзию для церемонии. Вопросы сыпались один за другим, а мое внимание перетекло в глубь воспоминаний. Но резкий протяжный гудок, который никак не вписывался в речь Сильвии, заставил меня снова вскинуть взор. Все взгляды оказались прикованы к экранам, мир застыл в напряженном ожидании. Картинка не успела смениться, и я заметила, что люди на площади все как один вздрогнули и устремили взоры куда-то наверх, наверняка тоже на проекцию». Мы вынуждены прервать трансляцию для срочного заявления. Перед нами возник образ журналистки в строгом черном костюме, но портрет быстро растворился, и ему на смену пришли жуткие кадры. Обвал камней, металлических балок, клубы поднявшегося песка и пыли. Я видела нечто подобное раньше, когда трагедия пришла на окраины, и сейчас ощущала себя так, будто снова оказалась посреди руин, которые раньше были домом. По коже бежали липкие мурашки, пока на экране отряды магов отшвыривали валуны, поднимали рухнувшие столбы и оттаскивали паникующих жителей. Некоторые в истерике бросились на камни, что-то неразборчиво вопили, сотрясаясь в рыданиях. Меня передернуло вдоль позвоночника скатилась холодная капелька пота. По последним данным, в полдень обрушилась центральная подземная станция. Вместе с этим уничтожению подвергнулось наружное здание, где располагались гостевые комнаты, кафе, служебные помещения. По предварительным сведениям, погибло около 480 человек. Причина трагедии пока не выяснена. Продолжаются спасательные работы. Тело сковало оцепенение. Кадры сменяли друг друга, и каждая печальная картинка — новый удар под дых. Меня будто холодной водой окатило. В этом обвале могла погибнуть и я, если бы сумела вовремя сесть на поезд. Сердце обросло коркой льда, и на какую-то секунду замерло, сжатое в его морозных оковах. Облегчение мешалось с ужасом и скорбью, а благодарность с гневом. Кто бы ни был сегодня со мной в подвале, он знал, что станция рухнет. Репортерша сказала еще несколько сухих слов о случившемся несчастье, а в конце заверила, что подобное больше не повторится, ведь на страже покоя Примы стоят претенденты Верховного. Она воодушевленно пообещала, что скоро отбор вновь выявит правителя, который обязательно исправит все беспорядки и оградит от будущих бед. После этого жизнеутверждающего заявления трансляция плавно возвратилась к участникам. Их лица в вразрез со сделанным объявлением выражали скорбь и ужас. Впервые за весь эфир камеры показали всех участников крупным планом. Зрителей будто тыкали носом в лица претендентов, как бы говоря, наше спасение близко, оно в руках этих магов. Наверняка кадры должны были вдохновлять, но они только еще больше пугали. Ведь сами маги выглядели потерянными и испуганными. Мой взгляд заметался по картинке проекции. Я искала Леона, а когда нашла, грудь пронзила невыносимая острая боль. По щекам льва катились крупные слезы, но парень все еще старался держать лицо. Однако между его бровей залегла тонкая морщинка, а губы, сжатые в бледную тонкую линию, едва заметно дрожали. Меня разрывало желание помчаться к Леону сейчас же, как-то связаться с ним, дать любой знак. Его боль убивала меня, его слезы — яд для моего сердца. Я задыхалась от безысходности, душа металась в бессилии «Ведь Леон думает, что я мертва».